Я послал нарочного к моей корице, чтобы найти в Милане и привести в Сеста доктора Скарпа. Возвратясь к Полине, я нашел ее лежащий и сел у изголовья ее постели. Мне казалось, что она хотела о чем-то спросить меня, но не смеет. В двадцатый раз я заметил взор ее, устремленный на меня с необъяснимым выражением сомнения. «Что вам нужно?» — сказал я. «Вы хотите о чем-то спросить меня и не смеете». «Вот уже много раз смотрите на меня так странно. Разве я не друг, не брат ваш?» «О, вы более чем все это», — отвечала она, — «и нет имени, чтобы выразить то, что вы есть». «Да-да, меня мучат сомнение, ужасное сомнение. Я объясню его после, в ту минуту, когда вы не осмелитесь лгать. Но теперь еще не время». «Я смотрю на вас, чтобы видеть вас как можно дольше. Смотрю, потому что люблю вас». Я положил ее голову на свое плечо. Мы пробыли в таком положении целый час, в продолжении которого я чувствовал ее влажное дыхание на моей щеке и биение ее сердца на своей груди. Наконец она сказала, что ей лучше, и просила меня удалиться. Я встал и по обыкновению хотел поцеловать ее в лоб но она обвела меня руками и прижала свои губы к моим. «Я люблю тебя», — прошептала она в поцелуе и упала на постель. «Я хотел взять ее на руки, но она оттолкнула меня тихонько, не открывая глаз». «Оставь меня», — мой Альфред, — сказала она. «Я люблю тебя. Я очень счастлива». Я вышел из ее комнаты. Я не мог оставаться там, находясь в волнении, в которое привел меня этот лихорадочный поцелуй. Возвратясь в свою комнату, я оставил общую дверь полуотворенной, чтобы бежать к Полине при малейшем шуме. Потом, вместо того, чтобы лечь, снял с себя верхнее платье и отворил окно, желая немного освежиться. Балкон моей комнаты выходил на те очаровательные сады, которые мы видели с озера, приближаясь к Сестам посреди лимонных и померанцевых деревьев несколько статуй, стоящих на своих пьедесталах, выделялись при лунном свете, как тени белые. Чем более я смотрел на одну из них, тем более зрение мое помрачалось. Мне показалось, что она ожила и сделала мне знак, показывая на землю. Вскоре мне начало казаться, что она зовет меня. Я обхватил руками голову. Мне показалось, что я уже сошел с ума. Имя мое, произнесенное жалобным голосом, заставило меня содрогнуться. Я вошел в свою комнату и прислушался. Опять произнесли мое имя, но очень слабо. Голос шел из боковых покоев. Это Полина звала меня, и я бросился в ее комнату. Это была она. Она умирающая которая, не желая умереть одна и видя, что я не отвечаю ей, слезла со своей постели, чтобы найти меня. Она была на коленях на паркете. Я бросился к ней, хотел взять ее в свои объятия, но она сделала мне знак, что хочет о чем-то спросить меня. Потом, не в силах говорить, и, предчувствуя свою кончину, Она схватила рукав моей рубашки и открыла рану, едва закрывшуюся, которую месяца три тому назад проделала пуля Горация, и, показывая мне пальцем рубец, закричала, откинулась назад и закрыла глаза. Я перенес ее на постель и успел прижать свои губы к ее губам, чтобы принять последнее ее дыхание, не потерять ее последнего вздоха. Воля Полины была исполнена. Она почивает в одном из тех восхитительных садов, с которых открывается озеро, среди благоухания апельсиновых деревьев, под тенью миртов и лавров. — Я знаю это, — отвечал я Альфреду, — потому что приехал Сеста через четыре дня после твоего отъезда. И, не зная еще, кого заключала она, я уже молился на ее гробнице. — Конец. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорегиссер Татьяна Власюк. Киев. 1996 год.